Глава 5. Яна. День выдался на удивление тёплым. Я давно не помнила такого мягкого солнца и еле ощутимого ветра весной. Были все предпосылки, чтобы этот день закончился для нас так же хорошо, как и начался. Если ты перешила мой костюм, старая карга, я сошью тебе ноги в одну, всё равно сидишь в инвалидном кресле. Раздавались крики со второго этажа особняка. Ну, или не совсем хорошо начался. С самого утра я патрулировала двери лайтхолла, опасаясь заходить внутрь. Время близилось к 9, и мы почти опаздывали, но я боялась сказать об этом Валерии. Женщину будто подменили. Она носилась в фурии по всему особняку в поисках какого-то костюма и почти довела всех своих домочадцев до истерики. Первым сбежал Джо. По делам, так он сказал. Следом за ним выскочил Влад, захлопывая дверь за собой с неимоверной силой. Совсем помешалась на своём костюме. Он что, золотой? бурчал про себя вампир, пока отходил от дома. Когда он заметил неуверенно топчущуюся на месте меня, то сменил направление. Ты хочешь войти? Он указал большим пальцем себе за спину. Не особо. Тебе нужно её поторопить. Продолжил задавать очевидные вопросы парень. «Именно». Он подошел ближе и с широко открытыми глазами прошептал. «Зайдешь туда, и на одну безымянную могилу станет больше». «Думаешь, зачем ей целое кладбище на заднем дворе?» «Чтобы без лишних подозрений со стороны департамента хоронить своих жертв». Он произнес это медленно, с придыханием, и мне стало по-настоящему жутко. Захотелось быстрее убраться подальше от этогоsobняка и его жителей. Но я продолжала стоять, и не зря. Влад от меня за ухо тащил отытектиф, не особо переживая о его комфорте. Что ж, там до сих пор нет твоей незаменной могилы. Все извила Валерия, отпуская стонущего парня. Омлет пригорел, завтрак испорчен, и зачем я вообще тебя держу при себе? Он пригорел, когда ты заставила меня вывалить все вещи из шкафа в поисках своего дурацкого костюма. Не смог промолчать вампир. Как по мне, то костюм просто отличный. Впервые вижу нечто подобное. И я не врала. Плотные чёрные брюки завышенной талии с множеством пуговиц на широком поясе, строгая рубашка графильного цвета с воротником-стойкой и серебряными запонками на узких манжетах. Приталенный чёрный мундир с пуговицами по левой стороне, тоже серебряными, и кожаные перчатки до середины ладони. Полагаю, они были больше данью форме, нежели использовались в деле. Об этом свидетельствовали и серебряные нити в вышивках на груди, нижней части рукава и в перчатках. На ногах у женщины были грифельные под цвет рубашки сапоги на ремнях с серебряными пряжками. Становилось ясно, почему Джо так оперативно покинул дом. Оборотни не любят серебро, оно их обжигает. Но было кое-что в костюме детектива, я бы даже сказала, в форме, чего я не могла разгадать. Дороговизна одеяния волновала меня в последнюю очередь. Всё внимание сосредоточилось на небольшой дырочке в ткани мундира на груди справа. Её сложно было разглядеть, но не зря я лучшая студентка академии. Такие вещи будущий следователь обязан подмечать. Обычно на этом месте ничего не вешают. Коготь цепляют с левой стороны, как и меч, глаз, череп, весы, чашу и каплю крови. Вот и у Валерия медный коготь в кольце был прикован слева. А что ты носила здесь? Я указала точно на еле заметную дырочку в ткани. Её можно было бы списать на повреждение от времени или по неосторожности, но только если ты никогда не носил знаки отличия. Ни торчащих ниток, ни расхождения стежков не было. Только ровная дырочка, как от булавки. Зеркальное той, что сейчас было скрыто под когтем. Брошь в виде головы дракона. Отличное украшение к подобному костюму. Спокойно ответила партнёр, даже не задумавшись над ответом. Это было ложью. Я не стала расспрашивать дальше, в этом не было смысла. Уж если она удосужилась заранее подготовить ответ, наверняка правды мне не узнать, по крайней мере, сегодня. «Лад, на тебе Глэдис и ужин. Боюсь, к обеду мы не успеем». Бросила через плечо Валерия и села в маккар, который уже полчаса дожидался нас у порога. Ещё одна загадка. Детектив никогда не платила за проезд, но этот чёрный магический транспорт «Химера», не самой свежей модели, всегда был готов появиться по первому же её требованию и отвезти куда угодно. «А можно совместить? Ужин из Глэдис?» Сострил Влад, обнажая в улыбке клыки. «Мы не сторонники каннибализма, а ты в этом плане латентен. В холодильнике есть баночка с кровью белки. Счастливо!» И она помахала ему через боковое окно. Как только я села внутрь, Валерия дала отмашку водителю, и тот одним нажатием педали пустил магию по внутренним механизмам. Что-то булькнуло в районе багажника, после чего маг-кар стартовал. Снова оставляй за собой слишком большой след из эктоплазмы. Нас оштрафуют за загрязнение улиц макотходами. Предупредила партнёра о будущих неприятностях. Не волнуйся. Шейн использует экспериментальное заклинание. Эктоплазма выделяется больше, но зато рассеивается она за неполных 20 минут. Рассказала какую-то странную небылицу Валерия, думая, что я поверю. В магтехнике и магтранспорте невозможно изменить заводские настройки магии. Иначе это нелегальное производство, что карается заключением на срок не меньше 5 лет. Никто, кроме магтехна, не имеет права производить механические объекты с магическим источником питания. Это незаконно. Вряд ли в пятом крае найдётся такой идиот. В академии по-прежнему отлично промывают мозги. пробормотала в сторону Валерия. Что? Ничего, милая. Тут же сменила тему партнёр. Я думала о нашей жертве. Что можешь рассказать мне об этом деле? Я вспомнила вчерашнее обследование трупа. Тошноту и полное бессилие в магическом плане на последующие 5 часов. Отравление магическими частицами оказалось серьёзнее, чем я ожидала. Когда я решила попенять Валерии на отсутствие защиты в её морге, то мне очень лаконично и по существу ответили. Я не маг, меня остаточная магия не трогает. Что даджет, а он не кролекарь. Эти ребята поглощают такие частицы. А для остальных висят макфильтры у входа. Почему ты мне раньше об этом не сказала? Моему возмущению не было предела. А должна была? Ты большая девочка, должна знать такие вещи сама. Если не нашла, могла бы просто спросить. Тогда я здорово обиделась на куратора, но позже пришлось признать. Собственно, в отравлении была виновата я. Это всё изучается ещё на первых курсах. Просто Валерия с её непосредственностью и каким-то наплевательским отношением к жизни не казалась мне человеком ответственным. Позже я поменяла своё мнение. Девушка была прислугой. Такой вывод можно сделать по состоянию её рук, волос и множеству частиц от бытовой магии на коже и одежде. Драфтели очень необычно. Я так и не смогла определить орудие, но больше похоже, что её грудную клетку просто пробили насквозь чем-то широким и очень мощным. Не представляю, что это могло быть. Хорошо, а уголь на рваных краях раны ты заметила? Да, но вряд ли это связано с орудием. Скорее всего, её убили где-то на кострище, а потом ототащили к окраине города. Об этом свидетельствуют садины и синяки постмортум. Высказала своё предположение и я. Оно обязано было быть верным, других вариантов просто не могло быть, они не вписывались в улики и заключения некролекаря. Однако Валерия умеет совершать невозможное. Как я убедилась позднее, это ее хобби. Ты права, тело переместили после смерти. Я склонила голову и самодовольно улыбнулась. Иначе и не могло быть. Вот только девушку не убили, а принесли в жертву. Наша служанка работала в богатом доме. Это можно понять по её дорогой одежде и украденных салфетках с гербом дома Лансера в кармане. Она, скорее всего, случайно попала на глаза чёрной ведьме и стала жертвой ритуала вызова демона из глубин Ак-Хаар. Она всё говорила и говорила, а мне казалось это чем-то нереальным. Какие-то чёрные ведьмы, ритуалы с дикими названиями и демоны из глубин, которыми пугают непослушных детей. Всем известно, Ковен Ведьм первым признал власть Совета и узаконил свои права на территории Пятого края. Чёрных ведьм больше нет и никогда не будет. Верховные личны следят за этим. Я бы больше поверила в то, что это оборотень озаверил и вырвал сердце бедняжки, чем в появление практикующей чёрную магию ведьмы в Ардане. Однако от Валерии исходила странная уверенность и какое-то знание, ещё непонятное мне. Приехали. Весело сообщила куратор и покинула Макар. Её движения были чёткими, с минимумом затрат. Во всём облике читалась военная выправка. Когда детектив слегка опередила меня, то я могу поклясться, со спины Валерия напомнила мне главу департамента защиты. Только у него была такая отточенная и в то же время плавная, экономная манера двигаться. Необычная грация опасных людей. Инструктаж и планерка должны были проходить одновременно в зале для совещаний. Все уже были в сборе, когда мы подошли. Странное дело, я точно помню, что Валерия шла чуть впереди, но первой внутри оказалась я. Как такое могло произойти? Кадет Карли, вы соизволили явиться. В вашем положении я бы не рисковал попасть в число опоздавших. Тут же набросился на меня с порога Глетчер. Глэчер. Он восседал на высоком мягком кресле во главе овального стола и сверлил меня и пространство вокруг недобрым взглядом. Наверняка я искал моего куратора, но её не было позади меня. «Мы не опоздали», — тихо ответила за меня Валерия, странным образом оказавшись за спиной главы департамента. Как же он дёрнулся в сторону от её голоса, подскочил, будто куратор собиралась принести его в жертву в ту же секунду. О наряд детектива произвёл такой эффект на Вольфгана, что мужчине даже понадобилась минута, чтобы взять себя в руки, после чего на его лице отразилась злость, искренняя, закостенелая ненависть. В нашем положении, а у нас особое положение, сэр, продолжила цепляться к словам Валерия, ставя голову в очень неудобное положение. Учитывая его реакцию на провокацию моего партнёра, Всем и каждому было очевидно, что главу департамента впервые кто-то задел за живое по-настоящему. Но советы, какая сильная неприязнь читалась в глазах обоих, просто взрывоопасная. Я всегда знала, что глава следственного департамента Волевой непоколебимый и очень строгий человек. Несмотря на свой приличный возраст за 70, выглядел он не более чем на 35. Всему виной отличные гены у родителей магов. Чем больше в человеке магии, тем дольше он способен прожить. Это закон. Ведь если дать обычному кару больше магтоплива, да еще выше качества, то он проедет гораздо дальше, нежели на изначальном запасе. Если же судить конкретно Гледжера, его внешний вид и активность, то он очень одаренный маг. Да после смерти жены глава департамента присылал сватов чуть ли не весь цвет общества, предлагая в спутницы жизни своих прилесниц. И дело было точно не в отвратном характере и красоте Мага. Тут большую роль играли должности и способности. Все хотят заполучить одарённых наследников, и Вольфган подходил на роль отца идеально, ведь у него огромное пятно в родословной. Глава департамента не является продолжателем рода Глетчеров. После свадьбы он вошёл в семью жены, получив титул виконта и фамилию рода от неё. Почему так произошло, точно неизвестно. Поговаривали, что Вольфган простолюдин и никогда не относился к аристократии, но был слишком модарён, чтобы пренебричь таким женихом. Вот и сейчас знатные семейства хотели прибрать к рукам отличные гены, предлагая фамилию и титул взамен. У Мага нет в браке детей. Никому наследовать великое имя Глетчеров и продолжить род. Поэтому наследником стал двоюродный брат жены Вольфгана. По сути, наш глава равен бастарду, что не способен передать фамилию своим детям. И это весьма печально. Однако ни капли не волнует помешанного на работе Глетчера. Предложения всё сыплятся на его голову, и он с присущей аресократом невозмутимостью продолжает их игнорировать. Скала, а не мужчина. Впрочем, кроме сильного характера и принципов, виконт мог похвастаться и внешностью. Короткие белоснежные волосы придавали главе некую загадочность, ведь этот цвет крайне редок на территории Пятого края, а длинная косая чёлка выдавала в мужчине любовь к более длинным причёскам. Естественно, на службе есть устав, где короткая стрижка значится одним из пунктов, и даже главы обязаны ему следовать, поэтому о желаниях пришлось позабыть. Однако немного бунтарства он себе отвоевал, отрастив чёлку аж ниже подбородка. Неслыханная дерзость. Однако сам глава совета промолчал, и всем недовольным пришлось смириться. Это всё, что мог сказать любой из окружения виконта, либо студент академии, в которой о главе департамента говорили и не раз. На самом деле о Вольфганге Гнегле мы не знали ничего. Он хорошо оберегал свою личность. Если и был человек, знавший настоящего главу, то это его покойная жена Роза. Она была дочерью одного из членов совета, но при этом практически не общалась с семьей. Следователь был женат на ней ровно 52 года, после чего она умерла от старости год назад. Увы, но в девице Глетчеров совсем не было магии, и она просто зачахла за какие-то 70 лет. Кажется, именно после этого глава департамента стал суровее обычного. Это все, что я знала о своем нынешнем начальстве. И мне было никак не понять, почему при всей своей любви к жене он категорически отказывался брать в следователя женщин. Однако все это отошло в моей голове на задний план, когда я увидела Валерию и Вольфгана в полуметре друг от друга. Планерка в следственном департаменте уже началась, а глава никак не мог отвести убийственного взгляда с моего куратора. Казалось, он может воспламенить её одним лёгким движением века. Таким испаляющим был контакт их глаз. Но нет, Валерия упорно не воспламенялась, а Глетчер быстрее заработал бы себе тик, чем пустил дымок в её волосы. К слову, детектив смотрелась необычно, забранными назад в косу от макушки волосами. Эта причёска волновала Вольфгана, как и необычные перчатки на половину ладони, которые Валерия демонстративно выставила вперёд. сцепив руки перед собой в замок. Несомненно, это был вызов со стороны моего куратора. Женщина била по больному и на отмаш, и только эти двое понимали сакральный смысл посылов друг от друга. Это длилось не полную минуту, но весь департамент замер в ожидании развязки. Не сомневаюсь, что подавляющее большинство ставило на своего главу, но точно не я. Если я верно определила первую эмоцию, которую испытал Глеча от появления Валерии, страх, то в шоке вела куратор. Здесь ни у кого нет особого положения. Холодно ответил Вольган, полностью подчиняя эмоции себе. Перед нами снова сидел прежний строгий глава департамента. Как же я счастлива это слышать. Валерия действительно источала радость. но от этой радости хотелось зарыться поглубже в землю и накрыться гранитной плитой. Куратор улыбалась с тех самых пор, как зашла через вторые двери в зал совещаний прямо за спину мага. Никогда в жизни я не желала быть адресатом такой улыбки. Не уверена, как расплываются в безумном оскале маньяки, но между этими двумя проявлениями эмоций, несомненно, было нечто схожее. «Тогда я присяду напротив вас, сэр. Нам как новеньким». Ох, что-то в этом слове было явно не так. Будет полезно видеть вас, когда начнётся инструктаж. Валерия обошла весь стол и остановилась возле места прямо напротив Глетчера, которое уже было занято старшим следователем. Я чуть не прыснула от смеха, таким шокированным выглядел Арган, когда его вместе со стулом слегка отодвинули из-за стола. Вы же не против, заместитель главы? Куратор склонилась к самому лицу Овродня и вежливо поинтересовалась, буквально выдавливая его из-за стола своим пронзительным взглядом. Тот не сдавался, разве что скосил взгляд на Глетчера в немом вопросе. Ведь здесь ни у кого нет особого положения, процитировала Вольфгана Валерия. Это было гениально поймать начальство на его же словах. Я готова была аплодировать куратору Стое и с выкриками. Или лучше сесть рядом с вами, мой генерал? Она сместила хищный взгляд ещё с жертву с бедного следователя на главу. Да, наверное, находясь полевую руку от вас, я усвою материал лучше. Стоило Валерии разогнуться и убрать руки со спинки стула заместителя главы, как зрачки глетчера расширились до краёв радужки, перекрывая весь её чарующий изумрудный цвет. Это настолько напугало обычно напыщенного и склочного аргана Кло, что он мгновенно подскочил и уступил место детективу, да еще вежливо пододвинул стул, лишь бы это ненормально и не вздумало залезть к их начальнику на ручки, взбесив того окончательно. Валерия села с поистине королевской грацией, огляделась, будто это были ее владения, провела руками по столу в стороны и обратно и удовлетворенно кивнула. Потом куратор медленно повернула голову налево и кинула на напарника заместителя главы уничижительный взгляд с подтекстом. А что ты здесь делаешь? После чего Лимакс Сатл улетучился в мгновении ока. Партнёр махнула мне рукой, предлагая сесть слева от неё, что было невероятной честью и знаком доверия. Тот, кого ты допускаешь стоять слева от себя, легко может продырявить тебе брюхо одним движением. И ты ничего не успеешь сделать, ведь правой рукой практически невозможно заблокировать удар противника, что стоит в ровень с тобой слева. Из покон веков сильные войны, а впоследствии и военные, ставят доверенных людей слева от себя, чтобы их слабый бок и спина были прикрыты. Даже Кло стоит у главы департамента слева на всех важных заседаниях. Про стражение не могу сказать, ибо никогда не видела генерала в действии. С этим мне не повезло. Однако сейчас, сидя напротив Вольфгана Глечера, фактически во второй главе стола, я ощущала себя самым счастливым стажёром на свете. Валерия даже представить не могла, какой подарок сделала для своей подопечной. Да простит меня устав за слишком широкую улыбку, но пережить этот момент триумфа без внешних проявлений я просто не смогла. Планёрка затянулась. Если судить по практически дремлющей с открытыми глазами Валерии, то очень затянулась. Гладчер будто специально медленно перелистывал закрытые дела, открытые и возобновленные. В подробностях описывал, что идиоты-следователи сделали не так, где испортили улики, а где и вовсе про них забыли. Кто-то шел не в том направлении в своем расследовании, а кто-то получал похвалу за раскрытое убийство в стиле «Слава советам, что не остался висяк». Становилось ясно, почему главу недолюбливали, но также пришло понимание, что этот человек стоял на голову выше остальных. Да, Вольфган выражался грубо, хвалил черство и с налетом одолжения, а за недочеты разносил в пух и прах, но при всем этом Арден оставался первым по раскрываемости дел и считался безопаснее всех городов в пятом крае. Глэтчер ел свой хлеб не зря. Мне было довольно интересно слушать его замечания и пояснения касательно спорных моментов, Хоть и настораживали его частые взгляды в нашу сторону. Глаза генерала ни на секунду не выпускали из виду Валерия. Он мог смотреть прямо на своего собеседника и всё равно улавливать малейшие изменения в позе моего куратора, что оказывалось у него то сбоку, то практически за спиной, когда Глешер крутился в разные стороны, чтобы быть с объектом разговора лицом к лицу. Конечно, было забавно подмечать эти краткие моменты переглядываний, в которых читалось не только настороженность, но и любопытство. Однако очередное дело прервало привычный для всех ход планёрки. Глава заговорила о зверском убийстве девушки, которая вырвали сердце со спины и оставили кровавую сквозную рану в груди. Это было дело Кло. Насколько я понимаю, Сэнди Пирс уже вторая жертва этого убийцы, спокойно спросил Вольфган, но в ответе не нуждался. Папка со всеми подробностями была в его руках. Да, первую девушку мы не смогли опознать. Провели вскрытие, собрали улики и отдали тело в похоронное бюро. Дольше держать его в нашем морге было невозможно. То ли оправдывался, то ли просто констатировал факты Арган. Вот тут оживилась Валерия. Она перестала медленно сползать по стулу и выпрямилась, положив руки на стол и сцепив ладонями в замок. «Вы не смогли опознать жертву, а теперь у нас не одно жестокое убийство, а целых два с характерным почерком». Папка с громким хлопком приземлилась на стол. Глетчер впервые повысил голос за всё время совещания. Теперь мы знаем, кто жертва, и у нас есть стопроцентный подозреваемый. Это Оллирик Тиндл. Он всем известный повеса и любит принуждать служанок в домах своих знакомых к неприятной им близости. Сэнди была одной из этих девушек. Наверняка Оллику захотелось больше впечатлений, и он перешёл к убийствум жертв в своих надругательствах. Старая Нэн видела, как Тиндал тащил служанку в лес, к ведьминому холму. Именно там мы и нашли сожженное место убийства и кровь девушки на чудом не обуглившейся траве. Кло рассказывал все четко, подкрепляя фактами и результатами расследования. Я даже позавидовала, что мое первое дело с куратором, пусть и в качестве свободного детектива, раскрыл старший следователь. Было немного обидно, но я восхищалась проделанной работой. ровно до того момента, как Валерия невозмутимо подняла руку. Замолчали все, даже сам Глетчер на некоторое время. Однако потом разговор продолжился, и всё ещё без моего партнёра. Валерию нарочито игнорировали, что вызвало смешок у более молодого поколения следователей и стажёров. Тогда найдите доказательства вины Тиндола и закройте это дело, поставил точку Глетчер. Хлопнули листы картона. Папку с делом об убийстве двух девушек демонстративно закрыли. Есть в департаменте одно правило, которое никто не нарушает. О нем слышали все кадеты, помешанные на карьере следователя. Если глава на планерке закрывает папку, то к этому делу не возвращаются до появления новых улик или его закрытия. Все очень строго. Никто не лезет в чужие расследования и уж точно не поступает вот так. Бедный Ольрик Тиндл. Тяжело вздохнула Валерия, вновь откидываясь на спинку стула. Всего лишь любит немного нестандартные игры в постели, а его за это окрестили маньяком. Он, конечно, подлец, но всё равно не заслужил 20 лет каторги или 30 заключения в тюрьме. Бедный, бедный повеса. И она покачала головой, изображая жалость и чуть ли не скорбь по судьбе Ульрика. Тут-то её уже никто не смог проигнорировать, даже Глетчер. Вы хотели что-то добавить, детектив? Он будто пытался принизить женщину этим обращением, но куратор встретила его с гордостью. "Многое, мой генерал". Никак не могла определить. Она издевалась, называя Вольфгана генералом, или всё-таки пыталась соблюсти приличие? Воистину непостижимая женщина. Первую жертву звали Лима Нитакс. Она работала служанкой в доме Ланцеров и никогда не пересекалась с Тинделом. Парень просто не имеет доступа в их родовое поместье, не то положение. К тому же, Ланцеры проживают в совершенно противоположном от Ведьминой горы конца города. Всё это исключает по весу из списка подозреваемых. В ране Лимы мы обнаружили уголь. Занесли его туда со спины, как и вырвали сердце. А это значит, что жгли траву до фактического убийства, а не после. Слишком глубоко проникли частицы угля. Итак, что мы имеем? Ведьмин холм, сожженную траву, вырванное с неимоверной силой сердца и неубранное место убийства. Это ритуал жертвоприношения и провела его... «Достаточно», — рявкнул Глетчер, обрывая детектива на полусловие. Он не хотел, чтобы Валерия озвучила свои догадки, ведь не могла же в самом деле убить девушек ведьма. Ковин живёт в мире с пятым краем, даже в совете есть его представители. Такое просто невозможно. Достаточно, переспросила женщина, слишком спокойно для той, кого только что опозорили. Боюсь, вы позабыли, мой генерал, что я свободный детектив и имею право расследовать дела своих клиентов. Как только Лима не попала в моё похоронное бюро, она стала моим клиентом во всех смыслах. А посему вы выслушаете меня до конца?» Она посмотрела на Вольфгана с вызовом, ожидая нового окрика. Но глава не имел права ей препятствовать и знал это. Мужчина только стиснул зубы и с ненавистью уставился на Валерию в ожидании её очередной тирады. Чёрная ведьма провела ритуал вызова демона из глубин. Не сидя никого, ударила в лоб куратор. Даже я не ожидала от неё такой прямолинейности. Это акхар, тройное жертвоприношение. В дар демону приносят только девственниц. Это ещё одна причина, почему Улирик не виновен. Сенди была девицей. После встречи с Тиндалом служанка вряд ли смогла похвастаться сохранённой честью. Куратор просто ликовала от негодующих шепотков и кривых лиц, что откровенно презирали её в этот момент. Она ожидала такой реакции, но была уверена в своей правоте. Несмотря на абсурдность её предположения, чутьё подсказывало мне, что в словах куратора было больше логики, чем в заключениях Кло, и Глечер тоже это видел. Это заставляло задуматься. Что ж, две есть, осталась третья. Пора объявить охоту на ведьм. И Валерия оскалилась предвкушающей весёлой от действия улыбки. Глечер напротив аж потемнел лицом от этих слов. «Ищите ведьму». Тихо, хрипло и очень устрашающе произнес Вольфган, не сводя глаз с улыбающейся Валерии. «Кло, ты ищешь по своим каналам, а леди Линсбург по своим. Это будет отличная практика для первого стажера девушки в следственном департаменте». «Конечно, если эта ведьма существует...» «Ну не мог он без шпильки». Впрочем, куратор не осталась в долгу. Чёрная ведьма. Их не бывает. Тут же отрезал глава департамента. Это вам так говорят. Чёрная ведьма ничем не отличается от обычной, поэтому разницу так сложно заметить. Однако один характерный признак всё же есть. Детектив встала и начала обходить стол по кругу, будто была преподавателем и вела лекцию для не слишком прилежных студентов. Когда она дошла до главы, то медленно склонилась над ним, замирая всего в десятках сантиметров от его лица. Это здорово разозлило Вольфгана, но он не шелохнулся, лишая Валерию удовольствия смутить его. Когда ведьма собирается прочесть заклинание, когда оно формируется в её сознании и вот-вот готово сорваться с языка, шёпот, что шевелил длинную чёлку главы департамента и заострил его скулы, заставил всех вслушиваться в слова и затаить дыхание. «У нее в глазах разгорается первостихийное пламя», договорила Валерия, после чего выпрямилась и громко заявила. «Прямо как сейчас горят зеленым огнем глаза вашего главы». И в указующий перст детектива уткнулся в лоб Гладшера. Фигурально, конечно же, а не физически. Однако это оказалось последней каплей. «Планёрка закончена. Кто не успел, лично в мой кабинет. Инструктаж состоится завтра. И да, кадет Карли, вы можете прийти без куратора». Он вскочил, прожёг Валерию действительно горячим взглядом и быстро удалился. «Да что вообще происходит между этими двумя? И почему Валерия единственная, против кого принципы грубость и строгость Клетчера не работают?»